Провозглашенная е й формула «лучше умереть стоя, чем жить на коленях» импонировала необычайно. Я верила в то, что Нопа Саран — преграда любой несправедливости, и следила за событиями в неистовом ожидании победы. В Испанию уезжали мужчины и... Идеалы, мужчины-герои, я была влюблена в этих героев, восхищение добровольно уезжавшими на войну п р и н и м а л о за личную причастность к событиям.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 Посещение дома, п о л и т к а т о р ж а н куда меня отец брал с собой, идеи интернационального единства, привитые им, убеждения, что в жизни не должно быть места неправде, как нельзя лучше дополняли одно другое.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 Патетическое ожидание победы, однако, постепенно теряло упругость, о событиях стали говорить глуши, путанье и туманнее, а потом вдруг вообще как-то все распалось, в душе осталось что-то похожее на невынутую занозу, которая пребывала там много-много лет».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 Дело промпартии, скажем, представлялось поучительным р о м а н о м или повестью. Рамзин, х р у с т а л ё в и другие, верила я, действительно виновны. Их наказали, разъяснили ошибки, они сожалеют о своих заблуждениях и теперь делом доказывают, что впредь готовы служить народу. примерно так же поверхностно судило и об оппозиции «левое» или и п р а в а е было несущественно. Впрочем, на безоблачное восприятие общественной жизни иногда наползал мглистый туман. Один незначительный случай тех дней –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 Слова резанули огульной недобротой, не вникая в причины. Меня кто-то уличал, даже обвинял. Праздничный настрой померк. Я в ту пору яростно противилась попыткам вправлять свободную душу в рамки. Немного у меня было доверительных бесед с отцом, но одну из них я хорошо запомнила». Каждый комсомолец шефствовал над пионеротрядом. После проведения сбора, подражая любимому учителю литературы, я читала своим пионерам тоже муму, -му, страстно мечтая вызвать у подопечных такие же слезы, какими плакала сама.